Глава 51 Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это проиграли. Никакой не почтальон. И уж тем более не ленинградский. Это всего лишь Владимир Паремский с маниакальным упорством, звонящий во все двери высотки на Котельнической набережной и предъявляющий фотографию Герарда Князева, бывшего Печенкина, отличившегося службой во взрывниках ФСБ. Занятие необходимое, но неблагодарные. Учитывая то, что могучая высотка простирает орлиные крылья своих корпусов на целый квартал. В процессе похода начинает казаться, что на целый микрорайон. Кроме того, часть жильцов на работе, часть не горит желанием с тобой разговаривать, принимая за жулика или поставщика никому не нужных товаров, а часть не может понять, о чем идет речь. Однако жалобы по боку. Перед Паремским поставлена задача опросить всех жильцов, и он его, что бы то ни стало, выполнит. Для выполнения задачи необходим лишь два предмета — удостоверение и фотографии. Так зачем же Паремскому понадобилась сумка, да еще и на ремне? Так, на всякий случай. Или ради того, чтобы поддержать сходство с героем популярного стихотворения для детей? Почему по-ремски? Да потому что его белокурые волосы юного пионера и уцелевшая от флотского прошлого безгоризная выправка обычно нравятся пожилым женщинам, а пенсионерке, которым не остается ничего другого, как сидеть дома, вспоминать минувшие и бдеть за соседями важный резерв сысного ремесла. Обычно бывает так. Но жизнь содержит в себе нераскрытые залежи сюрпризов. В данном случае помощь следствию оказали не бабушки, а девушки. Одна из них распахнула дверь в ответ на звонок Паремского, не приоткрыла на цепочку, а распахнула всю ширь. Ничего не опасаясь, потому что люди с такими улыбками никогда ничего не опасаются. Они бесстрашны, как покорители Антарктиды. Рот до да ушей хоть завязочки пришей, подумал Паремский, по но подумал неосуждающе. Просто констатация факта. Рот был крупный и красивый, уши тоже красивые, маленькие и аккуратные. Джинсы и свитер в вязаных узорах, волосы стянуты душами в два хвостика, усаженных разноцветными резинками. Одной рукой молодая хозяйка квартиры придерживала толстую растрепанную княженцию, откуда сыпались размашисто надписанные закладки. «Эй, кто там, Мелка!» — донеслось из глубины квартиры. «Из прокуратуры идите сюда!» — призывно завопила Элка. Призыв не остался без внимания. Дверной проем заполнила целые оравы девиц примерно одного возраста, следующих в основном Элкиному стилю одежды, но без книг. Очевидно, Элка утащила с собой единственный учебник. «А мы тут к экзамену готовимся», — подтвердила сложившаяся у Паремского впечатление Элка. — А часто вы тут собираетесь, девушки? — пошел в наступление он. — То здесь, — охотно объяснили ему, — то не здесь. Когда сессия, тогда и собираемся. Как будто бы рановато для сессии. А у нас дивзачеты. Каждая реплика сопровождалась такими взрывами веселья, будто не было на свете предметов смешнее, чем экзамены, дивзачеты и сборище в гостях. Не надеясь на девичью память... Паремский все же предъявил гурьбе студента к фотографии. «Симпатичный», — оценила Элка. «Кожа только не в порядке, но это поправимо современными средствами». «Гражданин милиционер, а вы не считаете, что мужчина имеет право следить за состоянием кожи?» «Это особая примета. Щеки? Ну, такие изрытые», — спросила одна из подружек с черной гладкой прической, похожей на древнеегипетский парик. — А, по-моему, страшненький папик, — изрекла свое мнение другая. — Да что ты, вылитый Бэтмен! И взрывы веселей после каждого слова. — Девушки, — взмолился Паремский, — вы просто посмотрите внимательно на фотографию и скажите, видели в этом доме такого человека или нет. На Элку, очевидно, единственную из всех обитательниц высотки на Котельнической набережной, Паремский возлагал особые надежды. Сведя выщипанные и наведенные карандашом бровки к безмятежной переносице, Элка изучила каждый сантиметр фотоизображения Герардова лица, чтобы мотнуть головой. — Нет, не знаю я. Никогда не видела. — А я видела, — вступила в разговор древняя египтянка, приложив к сощуренным глазам очки. — Когда и где, не помните? — Помню. — В этом самом подъезде накануне ноябрьских праздников. — — А тогда что было, — пошутил Паремский, по — сессия или иди в зачеты? — Ни того, ни другого, — отвергла шутку та, — собрались погулять или расслабиться на празднике? — Каждый дополнительный выходной для нас праздник, — подтвердила Элка. — Я всех пригласила. У нас большая квартира, мы тут не мешаем родителям, знаете ли. — Смешная она была все-таки эта, Элка, — говорила быстро, почти тараторила. Но время от времени, словно задумывалась, не слишком ли быстро она говорит, и для замедления речи вставляла ненужные обороты, наподобие этого тяжеловесного, и совсем не идущего к ее большому рту и детским хвостикам, знаете ли. «Как раз вошли в подъезд!» — заговорили все хором, но слаженно перебрасывая эстафету друг к другу. А он вошел с таким вот чемоданчиком черным, нет, коричневым, а его консьержка, Как, спросит, вы их кому? А он, я на шестой этаж. Может, не на шестой, а вроде. Вы уверенные девушки, простонал погребенный под лавиной откликов по-ремски. Посмотрите еще раз, чтобы не ошибиться. Но не глядя на фотографию, студентки продолжали утверждать, что не ошиблись, и вообще у них глаз и алмаз их слегка притормозило рассогласование множественного числа этих слов. И они позабыли о князеве. Сили спригнать друг к другу глаза и алмазы и успокоились лишь на том, что верный глаз у них один на всех, так сказать, коллективно безошибочный орган зрения, и расспрашивать дальше было бессмысленно, тем более что Поремский в общем добился своего.